Глава 11 Наступило утро. Я сидел за стойкой администратора, которую уже успел обжить, лениво пролистывал новости в планшете и пил дешевый растворимый кофе. За окном двое хмурых мужиков в рабочей одежде заканчивали вставлять новую входную дверь. Только что я уже рассчитался с другими мастерами за замену разбитого окна. Хотелось бы, конечно поставить что-то посерьезнее. Пуля или хотя бы бронированная, но моих скромных сбережений хватило только на точно такое же хлипкое и уязвимое, как и предыдущее. Надеюсь, больше никто не будет выпрыгивать из окон моей клиники. С долей иронии подумал я, делая глоток. Хотя, учитывая тенденцию последних дней, я бы на это не поставил. Рабочие закончили, и один из них, вытирая руки о грязный комбинезон, подошел ко мне. «Работу принимаете?» Я оторвался от планшета, поглядел новую дверь, подергал ручку. «Да, вроде нормально». Я отсчитал оговоренную сумму и протянул ему. Мужики, не прощаясь, собрали инструменты и ушли. А я вернулся за стойку администратора. Продолжая попивать остывающий кофеек, продолжил читать новости. Мир вокруг жил своей жизнью, и эта жизнь была довольно насыщенной. Какой-то известный и, судя по пафосному названию, элитный отряд следопытов «Стальные соколы» попал в засаду в диких землях. Из 12 человек выжить удалось лишь одному, и тот, судя по всему, повредился рассудком и теперь несет какой-то бред. Прожившие деревья и костяных оленей. Журналисты уже успели окрестить его последним соколом, намекая то ли на его выживание, то ли на явную потерю разума. Любопытно, кто-то мог бы списать это на бред сумасшедшего, но я-то знаю, что может скрываться за этими словами. Это не похоже на стандартную мутацию. Скорее на некромантию, смешанную с химерологией. Кто-то взял за основу животный генотип и скрестил его с мертвой материей. Возможно, даже с растительной. Очень продвинутая работа, требующая не только силы, но и глубоких знаний. Нужно будет взять на заметку. Возможно, в этих диких землях обитает не просто зверию, а кто-то по-настоящему интересный. Вторая новость была не менее занимательной. На одном из подземных железнодорожных путей, здесь это называлось магистралью и представляла собой сеть тоннелей для гигантских бронепоездов, обнаружили сломанные рельсы. И не просто сломанные, судя по фотографиям, их как будто кто-то перегрыз. Огромные стальные балки были перекушены как спички, оставив на металле следы гигантских зубов. Никаких тварей или созданий поблизости, естественно, не нашли. В итоге один состав сошел с рельсов. К счастью, обошлось без жертв, но теперь сообщение с соседним городом, Новоархангельском, было полностью заблокировано. Людям, купившим билеты, пообещали вернуть деньги. Я задумчиво отхлебнул кофе. Вот это уже ближе к моей специфике. Интересно, какое же существо обладает челюстями, способными перекусить закаленную сталь? Это либо атрибут силы запредельного ранга, либо что-то, связанное с молекулярным разрушением. Например, слюна с кислотой, способной разъедать металл. Или вибрационные жвалы, создающие резонанс. Вариантов масса, и каждая из них – Настоящее сокровище для химеролога. Эх, достать бы образец ткани этой твари. Всего один крохотный кусочек. С ним я бы мог вывести нечто, способное прогрызть себе путь, хоть в имперскую сокровищницу. Дзынь! Над новой дверью звякнул колокольчик. Вошел недавний посетитель, хозяин котенка-льва. Я оторвался от новостей и расплылся в добродушной улыбке. О, рад вас видеть! «Проходите, проходите!» В клинику вошел невысокий, шарообразный паренек. «Ну как, есть чем порадовать?» С порога спросил он, сжимая в руках пустую переноску. «Как там мой леви?» «О, леви прекрасно!» — ответил я. «Отлично себя чувствует, хорошо кушает, замечательно пьет, правда, не закусывает». Глаза паренька расширились от удивления. Он явно не понял шутку. — Понял. Шутки из этого мира лучше пока не использовать. Надо приловчиться к местному юмору. Мысленно сделал я себе пометку и уже серьезным тоном добавил. — У него все отлично. Пойдемте, проведаем его. — Я надеюсь, он содержится в лучших условиях, как мы и договаривались? — строго спросил клиент, следуя за мной. Я видел по нему, что он изо всех сил пытается казаться суровым и серьезным. Но на самом деле был довольно добрым парнем и за своего котенка переживал до смерти. Именно поэтому, а еще за ночную помощь с бандитами, я внес некоторые дополнительные изменения в обустройство вольера. Конечно, у него лучшие условия. Сейчас сами все увидите. Я провел его в помещение, где в несколько рядов стояли клетки. Некоторые пустые, Некоторые занятые временными постояльцами. Клиент растерянно огляделся по сторонам. — А где? — А вот. Я указал в дальний угол комнаты. Там под специальной ультрафиолетовой лампой, имитирующей солнечный свет, стоял крошечный шезлонг. На нем, вальяжно развалившись на спине в маленьких темных солнцезащитных очках, расположился его кот Леви. Он лениво помахивал хвостом и смотрел в небольшой телевизор, закрепленный на стене, где как раз шел какой-то мультик про приключения других котов. Рядом с шезлонгом на миниатюрном столике стоял маленький бутылек, своткнутый в него соломинкой. «Как и обещал, лучшие условия», — с гордостью произнес я. Паренек недоверчиво перевел взгляд скота на бутылек, который выглядел почти как игрушечный. «Я не понял. Он что-то пьет?» «Да ладно вам. Это молоко», — успокоил я его. «Просто лакшери условия. Я читал, что в этом мире для аристократов роскошь выглядит примерно так. Поездки на южные моря, отдых у бассейна, коктейли. Почему бы не привнести немного этого в свою работу?» Эдакая клиентоориентированность. Я давно усвоил одну простую истину. Клиент будет ходить не к тому, кто просто качественно сделал свою работу, а к тому, кто ему запомнился. Это напомнило мне один случай из прошлой жизни. Меня нанял владелец огромного торгового дома, у которого было более 1900 точек по разным мирам, соединенных портальными плитами недешевым удовольствием, которое могли себе позволить только клиенты Ордена Портальщиков. Сам я в то время был еще не очень известен, и мне отчаянно нужны были деньги на изучение драконей чешуи. Добывать ее самому было геморройно, да и портить отношения с драконами, способными испепелить континент, лишний раз не хотелось. Заказчик был довольно жадным и постоянно ныл, что мои услуги слишком дорогие. Но выбора у него не было. Он попросил немного усилить его питомца, какую-то мелкую собачонку редкой породы, так как у его партнеров по бизнесу были такие же, но более сильные особи. Когда я вернул ему собачонку, та с такой радостью бросилась к хозяину, что с разбегу головой выломала дверь своей клетки, сделанной на секундочку из чистого мифрила. Такого мужик точно не ожидал. Он тогда заплатил мне в тройне и еще долго рассказывал всем эту историю, обеспечив меня заказами на годы вперед. Клиент тем временем подошел к шезлонгу. «Моя лапушка, Леви!» Он осторожно взял кота на руки, обнял его, погладил. А потом повернулся ко мне. «Ну как, вы его вылечили?» «Да, конечно, можете проверить». Кот, словно поняв мои слова, спрыгнул с рук хозяина на пол. Он демонстративно выгнал спинку, которая теперь двигалась плавно и без малейших признаков боли. Затем он сделал пару грациозных прыжков, покувыркался и потерся о ноги хозяина. — Вот видите, какой умный он у вас? — улыбнулся я. — Да, — растроганно согласился хозяин, — Леви самый умный. Затем его взгляд случайно упал на массивную клетку, в которой отдыхал псих. Клиент подошел ближе, с любопытством разглядывая дремлющего пса. «Блин, вот никогда не понимал людей, которые заводят таких зверюк!» Брезгливо процедил он. «Это же опасное животное! Правильно, что в клетке держите! Таких только так и надо! Эти сволочи же бесконтрольны. Ты его тут покормил, а он тебе взял и полруки откусил. Вообще жесть! Вот не то, что мой леви. Добрый, ласковый. Я с трудом сдержал усмешку, вспомнив, насколько ласковым был леви, когда издал рев, поднявший на уши половину района. А еще он потом знатно на меня обиделся, когда я вернул ему обычные кошачьи голосовые связки, оставив способность... Только мяукать. Он тогда долго смотрел на меня с укором, всем своим видом намекая, что львиный рык ему еще бы пригодился. Уверен, он уже представлял, как будет троллить соседских собак. Тем временем клиент, осмелев, подошел к клетке психа вплотную и легонько пнул ее ногой. «Ну, я же, конечно, не боюсь его. Я все-таки одаренный». Он щелкнул пальцами, и на его ладони вспыхнул маленький трепещущий огонек. «Всякие такие твари! У них есть одна особенность! Они все боятся огня!» — с умным видом заявил парень. Он усмехнулся, присел на корточки у клетки и поднес руку с пламенем поближе к прутьям. «Да? Боишься ведь?» — усмехнулся с лицом победителя парень. Псих, дремавший в углу, лениво приоткрыл один глаз. Он медленно поднялся, сладко зевнул, обнажил два ряда острейших зубов и неторопливо подошел к решетке. А потом просто дунул на огонек. Фух! Пламя погасло, оставив после себя лишь тонкую струйку дыма. После этого пес, как бы невзначай, толкнул лапой дверцу, которая, как оказалось, не была заперта на защелку, и она со скрипом открылась. Паренек застыл на месте. Его лицо вытянулось, а глаза округлились от ужаса. «Э -э, какой милый песик! пролепетал он, медленно пятясь назад. Псих вышел из клетки, подошел к нему и склонил голову, глядя на него снизу вверх своими умными, всё понимающими глазами. Забавно наблюдать за подобной реакцией. Для многих людей сильное создание – это в первую очередь неконтролируемая угроза, которую нужно либо бояться, либо подавлять. Они даже не пытаются понять его, договориться. Просто вешают ярлык «Монстр!». А ведь псих сейчас умнее и адекватнее этого парня. Он не стал бы тыкать огнем в незнакомое существо просто из бахвальства. В этом, пожалуй, и есть моя главная сила здесь Я не боюсь их Я их понимаю А тот, кто понимает, тот и управляет Что... что это значит? Просит компенсацию Невозмутимо пояснил я Компенсацию? Не понял парень Насколько я могу понять Он намекает, что откусит вам руку, если вы его не погладите в качестве компенсации за моральный ущерб и попытку поджога парень судорожно сглотнул и торопливо дрожащей рукой начал гладить зверя по голове и за ухом тоже подсказал я он это любит наконец псих удовлетворенно фыркнул лизнул руку парня шершавым языком развернулся вернулся в клетку и сам лапой закрыл за собой дверцу — Я же говорил, у нас все животные умные, они проходят дрессировку. — И что, даже Леви можно натренировать? — с надеждой в голосе спросил парень. — Леви, шезлонг! — скомандовал я. Кот, который все это время наблюдал за сценой, тут же вернулся на свое место. Грациозно лег, ловко подцепил когтем очки и натянул их на морду. Этому трюку я научил его специально. Еще в первый прием этот парень с восторгом показывал мне фотографии Леви, рассказывал, какой он клевый, и признался, что ведет для кота соцсети. Тогда-то мы с Кешей и поразмыслили, что это отличная возможность для рекламы. Бизнес толковый, и нужно его продвигать как можно сильнее. Клиент, который сам будет рассказывать о чудесах, творящихся в твоей клинике, лучшая реклама. Парень, окончательно сраженный профессионализмом моего подхода, щедро заплатил, забрал своего отдохнувшего на курорте котенка и, бросая испуганные взгляды на клетку с психом, поспешно удалился. «О, время для обеда!» — подумал я и пошел, чтобы перекусить. Кеши не было. После утреннего инструктажа он улетел по делам. Я дал ему важное задание — найти еще животных, которые захотят получить бесплатные изменения в обмен на службу. Мне нужна была витрина, живые примеры моих работ, которые будут представлять клинику, демонстрировать мои возможности. Кроме того, мне требовались постоянные охранники, разведчики и прочие узкопрофильные специалисты. Моя маленькая армия только начинала формироваться. Я сидел за столом и доедал бутерброд, когда до моих ушей донесся громкий звук бьющегося стекла. «Да ладно!» — пробормотал я, поднимая глаза. Нового окна, которое мне вставили всего несколько часов назад, на месте не было. В проеме зияла дыра. Я успел заметить какую-то темную фигуру, которая швырнула внутрь металлическую клетку и тут же скрылась на стремительно удаляющемся автомобиле. Одновременно с этим раздался треск. Брошенная внутрь клетка разлетелась на куски, и оттуда вырвалась большая мускулистая мартышка. Она встала на задние лапы и ударила себя кулаками в грудь. «Вот же...» Я стоял и смотрел на внезапно появившуюся обезьяну, потом перевел взгляд на разбитое окно и рефлекторно засунул руку в карман, нащупывая деньги. «Все, что я только что заработал, придется отдать». «Еще и добавить сверху! А я ведь хотел купить новое оборудование, пробирки для алхимических смесей, чтобы улучшить и собственное тело!» Я тяжело вздохнул. Обезьяна заревела и бросилась прямо на меня. «Так, стоп! Ярость, пена изо рта, налитые кровью глаза — это все понятно, классический набор. Но вот траектория прыжка...» Абсолютно прямолинейная, без учета возможного уклонения цели. Никакой тактики. Просто беги, убивай. Какой идиот ее создал? Это же не боевая единица, а живая бомба. Да-да, ты злой, но давай попробуем поговорить. Предложил я, хотя прекрасно понимал, что диалог с этим созданием возможен только на языке силы. Так, что мы имеем? Объект — химера. Вид — Предположительно, примат, усиленный. Атрибуты. Продвинутая агрессия, очевидно. Сила, мелкий ранг, не выше. Ловкость, тоже, скорее всего, мелкий. Создатель явно не заморачивался с балансировкой нервной системы. Просто накачал мышцы стимуляторами и вшил команду «Убей все, что движется». Классический одноразовый инструмент для грязной работы. Дешевый, эффективный. Недолговечный. Судя по тремору в конечностях, у нее скоро начнутся необратимые процессы в мозгу. Жить ей осталось от силы пару недель. Тварь подпрыгнула, раскинув мускулистые лапы, чтобы схватить и разорвать меня. Но я просто отвесил ей леща. Звонкая пощечина прервала ее боевой клич. Физика — упрямая вещь. Она летела на меня, вкладывая всю массу в прыжок. Вектор атаки прямой. Моя задача не противостоять силе, а перенаправить ее. Короткое боковое смещение, чтобы уйти с линии удара, и встречный удар в область височной кости. Не сильный нет, просто резкий и точный. Этого достаточно, чтобы вызвать кратковременный сбой в работе вестибулярного аппарата. Проще говоря, нокаут. Мартышка, нелепо взмахнув лапами, рухнула на пол. Я подошел и схватил ее за ухо. «За мной!» Я потащил ее в кабинет. Та пыталась вырваться, царапала мне ногу острыми когтями, рвала штанину, но без толку Хорошие когти, надо будет взять образец. А вот атрибут чешуя, который я себе вживил, работает превосходно. Низший ранг, конечно». Но от таких царапин защищает идеально. И энергии почти не потребляет. Однозначно, удачное приобретение. Этот атрибут достался мне от одного из бывших пациентов, короткошерстного зверька, у которого внезапно пошла мутация, и его кожа начала покрываться плотной, как у ящера, чешуей. Хозяин был в ужасе, а я в восторге. Надо будет подумать, как его улучшить. Может, скрестить с атрибутом регенерации кожи? «Да, да, царапайся!» — пробурчал я, затаскивая упирающуюся обезьяну в комнату. «Надеюсь, ты этими же руками и стекла вставлять умеешь так же хорошо, как махать ими». Я запер ее в одной из пустующих клеток. Мартышка тут же начала метаться внутри, с яростью бросаясь на прутья. «Ну вот», — сказал я психу, который с любопытством наблюдал за сценой. «У тебя появился сосед, шумный, невоспитанный». Но, надеюсь, временный. Познакомьтесь. Отлично. Еще один бесплатный актив. Да, он нестабилен и опасен, но это поправимо. Сначала нужно будет снять агрессию, потом стабилизировать геном. А затем можно будет подумать, как его использовать. Например, в качестве разнорабочего. Будет у меня окна вставлять. Иронично. В этот момент в кабинет влетел Кеша, вернувшийся со своей разведывательной миссии. «Хозяин, я все нашел!» — с порога доложил он. «Эти уроды, которые к нам приходили, тусуются в подвале старого завода на соседней улице. Их там человек двадцать, не меньше. И главное у них — зуб». «Хорошая работа», — похвалил я. «Свободен». «В смысле свободен?» — возмутился попугай. «А план...» Мы же идем им мстить, рвать, уничтожать. Кеша уже придумал план. Слушай сюда. В общем, мы вдвоем под покровом ночи. Кеша, прервал я его, твоя работа — собирать информацию. Моя — составлять планы. Не путай. Мстить? Как примитивно. Месть — это эмоции, А эмоции мешают трезво мыслить. Это не месть, это установление границ. Они вторглись на мою территорию, создали мне проблемы и причинили финансовые убытки. Они воспринимают меня как слабака, которого можно доить. Это необходимо исправить. Не из-за обиды, а из чистого прагматизма. Если я не покажу зубы сейчас, они придут снова, а за ними придут другие. Мне нужно не уничтожить их, а сломать их волю заставить бояться настолько, чтобы они обходили мою клинику за километр и рассказывали всем, что сюда лучше не соваться. Психологическая война всегда эффективнее физической. Меньше затрат, лучше результат. «Мы не будем никому мстить», сказал я Кеше. «Мы сделаем им подарок». Василиостровский район, Петербург. Мужчина вышел из прокуренного кабака и полной грудью вдохнул сырой ночной воздух. Вечер, как и всегда, выдался суетливым и продуктивным. Он откинул голову назад, разминая затекшую шею. Внутри все еще гудела музыка и пьяные голоса, но здесь, в тихом переулке, остался только и глухой отголосок. Он любил такие места. Подобные заведения были лучшими офисами в его бизнесе. Громкая музыка... Реки дешевого алкоголя и общая атмосфера разгула. Идеальное прикрытие для деловых встреч. Никто не подслушает, а если подслушает, то на утро вряд ли что-то вспомнит. Сегодня он провел три такие встречи. Три успешные сделки. Его работа была специфической, но пользовалась, как он любил выражаться, охрененным спросом. Он был связующим звеном посредником между заказчиками и тремя очень интересными людьми — подпольными химерологами. Но не теми, что выставляют своих питомцев на конкурсах красоты или создают милых пушистых компаньонов для аристократок. Его люди были другими — черными химерологами. Их путь — это путь безумия и разрушения. Они не стремились создать что-то доброе или полезное. Их не интересовал баланс или эстетика. Они брали уже сильных особей и делали их еще сильнее, еще опаснее, еще безумнее. Идеальные инструменты для самых разных задач, от запугивания до убийства. Это был опасный бизнес, но спрос на него был просто бешеный. И сегодня он сам смог убедиться, насколько эффективно работают его поставщики. Картинка из сегодняшнего дня сама собой всплыла в памяти. Он просто кинул в окно нужного здания клетку. Обычную с виду клетку, оснащенную простым электронным замком с таймером. Выставил время, и она открылась в нужный момент. Это была одна из самых продвинутых и изящных техник для организации убийства или мести. К нему часто обращались с подобными заказами. Иногда просили что-то мелкое, например, стаю усиленных мышей или других мелких грызунов, способных пролезть в вентиляцию и перегрызть важные провода, устроив несчастный случай в доме неугодного конкурента. Мужчина помнил один особенно изощренный заказ. Клиент попросил сконструировать клетку так, чтобы ее можно было вмонтировать в фасад здания на высоте второго этажа. В нужный час... Она должна была открыться, выпустив своих смертоносных обитателей, ядовитых змей, прямо в вентиляционную шахту офиса конкурента. Тот заказчик, правда, плохо кончил. Его самого убили. А ведь мужчина предупреждал его, что обычные ужи, которых тот выбрал, слишком медлительны и не агрессивны. Но заказчик смотрел на цену, а не на эффективность. Им правила жадность, а не здравый смысл. В итоге его план провалился. Жертва выжила и отомстила. Решение вопроса обернулось против самого заказчика. Сам бы он на такую хрень, как сегодня, не подписался, но выбора не было. Он был на карандаше у инспектора Агапова и отказать не мог. Добравшись до своего дома в тихом спальном районе, он первым делом прошел в специальную комнату в подвале. Здесь чистоте и порядке стояли его личные клетки. Он не доверял работу с животными никому, предпочитая все делать сам. Он методично проверил каждый замок, каждую щеколду. Убедился, что все в порядке. Он относился к своей работе очень ответственно. Все должно быть надежно. Затем он покормил своих питомцев. В отличие от тех одноразовых тварей, которых он поставлял клиентам, его личные создания ели только отборное мясо. Свежее, с кровью. Это делало их злее и агрессивнее, подпитывало их силу. Закончив с делами, он поднялся в спальню. День был тяжелым. Он лег в кровать, собираясь, наконец, отдохнуть. И в этот момент раздался звук бьющегося стекла. Мужчина рывком сел. Его первая мысль была короткой. «Да ладно! Как так-то?» Рядом с кроватью тут же вскочили два его личных охранника, огромных, похожих на церберов пса. Не безумные, а идеально выдрессированные машины для убийств, за которых он отвалил огромную кучу денег. Он выбежал из спальни в гостиную. Псы неслись рядом. И картина, которую он увидел — Поразила его мозг, заставив на миг застыть в ступоре. В разбитом окне сидела обезьяна. Та самая, которую он сегодня использовал для заказа. Она уже сделала все свои дела и теперь возвращалась. Но возвращалась не с пустыми руками. В лапах она держала его маленький сейф. Все произошло так быстро, что он даже не успел отдать псам команду Фас. Обезьяна спрыгнула с подоконника и свалила в темноту. Он стоял посреди комнаты, глядя на осколки стекла, и в голове его эхом отдавались слова одного из его химерологов. «Этих созданий уже не переобучить, они недолговечны, созданы для одной задачи». Именно поэтому у него в подвале был свой небольшой крематорий, где он сжигал тех животных, которых не успели купить до того, как их срок годности закончился. Первая мысль была панической. На кого я, собственно, сегодня наехал, по милости инспектора? Кому перешел дорогу? И тут же возникла дилемма. Взять сейчас своих псов и броситься в погоню? Или забить на сейф, в котором кроме полутора тысяч рублей ничего ценного и не было? Докладывать о случившемся инспектору Агапову не хотелось от слова совсем, особенно учитывая, что он точно знал, что это была та самая мартышка. Перед тем, как скрыться, она посмотрела прямо на него и медленно провела большим пальцем по горлу. Это был недвусмысленный намек, и он вспомнил, что сам не слишком-то ласково с ней обращался перед отправкой на задание. Он посмотрел на своих могучих боевых псов, способных разорвать в клочья отряд гвардейцев. Но сейчас они стояли, дрожа от страха, а под ними медленно расплывались желтые лужицы. Мужчина тяжело вздохнул, задумчиво почесав голову. — Пожалуй, лучше останемся дома.